парадная оставалась свободным, когда аттас вылетел по ступенькам вниз, рискуя покатиться и свернут шею, что было весьма вероятно, принимая во внимание его темп и изувеченную щиколотку. В чём аттас не сомневался, так это в том, что за половиной делили затоились возбудительные соседи, парелинувшие к глоткам, как капитаны подводных лодок. Перископом. «Ох, и не завидую я Европе с этой сервис!» — злорадствовал Атазов на ходу, справедливо предположив, что львиная доля наблюдателей запомнит жирную надпись на его удаляющейся спине. Он уже одолел последний паралет, когда со стороны парадной двери загремели подкованные подошвы тяжелых милицейских полусапог. Атазов перепрыгнул через перила. на лету закусив воротника рубахи, чтобы не заорать при приземлении. Боль, ожидавшая его при контакте с полом, превзошла ожидание. В подвал он вкатился кубарем через низкий дверной проем, который располагался сразу за забранной щиткой рабицей шахты и лифта. Здесь Атасов на секунду остановился, сражаясь с приступами тошнотворной боли и одновременно прислушиваясь. Судя по дружному топоту, наряд милиционеров рванул на третий этаж, в квартиру Паравилова. Для Аттасова это означало хорошую фору. Пока они высадят броню дверь, которую я не поленился прихлопнуть, думал Аттасов, хромая, углубляясь в подвал, пока разглядят трупы, пока сообразят, что птичка упорхнула. И если сообразят, кстати, пройдёт минут 10-15, и тем не менее он не собирался расслабляться. Потолок в подвале оказался таким низким, что пришлось пригнуть голову, чтобы не врезаться в бетон макушкой. Вдоль стен тянулись разнокалиберные трубы, некоторые были окутаны в стекловатту, висевшие грязными, ораванными космами. Как ты когти точили, догадался оттацев, двигаясь по полутёмному коридору на ощупь, и ежеминутно рискуя раскорить череп о какой-нибудь предательский вентиль. Вокруг воняло мочой. Это был запах номер 1. не самый приятный для нас дрей. Высокая влажность и тепло наводили на мысли об акваториальном лесе. Скудный свет просачивался в подвал через окошки, напоминающие бойницы средневекового замка. "Пора выбираться из катакомб", сказал себе Атасов. Но это оказалось совсем непросто. Выходы на поверхность, то есть следующие два подъезда к дому, оказались перегорождены порочными стальными решётками в пали с толщиной, причём Атасов не разглядел замков, они были просто заварены электросваркой. Просто та сестра таланта хмыкнула: "Атасов, вас, благодарив Бога за то, что на параде Олега Правилова у сварщика в ЖЭКе очевидно закончились электроды". И есть типа Довольно произнес он через несколько минут. Перед ним был выход из катакомб. Старая дверь была сорвана с петель и валялась, как крыло сбитого самолета. Эта часть помещения пестрела следами пребывания бомжей. Атасов разглядел несколько матрасов и драный полушубок на змеевике отопления. За оборудованным канализационным коллектором углом стоял кверху дном, застеленный пожелтившими газетами «Тиев на ладонях», в ту ящик. На нём украсались две вскрытые банки из-под тушёнки, переделанные в кружки, и крышка от леденцовой коробки, наполненная окурками до краёв. Главное, чтобы со всех сторон думня обложили, подумала Тасов, прислушиваясь. Это была скверная мысль. Но лучше заранее прокинуть все варианты развития событий, чем дожидаться, пока не застанет тебя по расплох. Атасов осторожно выглянул на лестницу. пока там было тихо. Пожелав себе удачи, он сделал несколько осторожных шагов, зная, что с поврежденной ногой далеко не убежишь, и если дело дойдет до этого, ты наверняка станешь трубой. Не успел Атасов преодолеть и половины расстояния до шахты лифта, как у парадного раздался топот как минимум нескольких пар ног. Атасов как мог быстро метнулся обратно в укрытие, припадая на пострадавшую ногу. «Вылип типа!» — констатировал Атасов, отступая по темному проходу. «Кружили все же сволочи! Надо же, какая оперативность!» «Тут дверь в подвал есть!» — спросил с лестницей голос, в котором без труда угадывались командирские нотки. «Так точно! Обыскать!» «Типа спасибо!» — думал Атасов, пятясь вдоль канализационной трубы. Что мне теперь делать? Отстреливаться, как защитнику Брестской крепости, которому наверняка не поставят монумент? Так ведь не ищего. Решение пришло неожиданно, не бесспорное, конечно, но других у Атасова не было. Отбросив колебания, лучше хоть что-то делать, чем стоять, точно в быку на бойне. Атасов сунул АПС за трубу в самом горязном углу, который только сумел отыскать. За пистолетом отправилась кассета, за кассетой куртка с логотипом фирмы Европа-сателлит-сервис. Весь мир в ящике. За курткой брюки. Избаввшись таким образом от компромата, атасоб тщательно стёр кровь с ладоней, сбросил ботинки, влез в деревяя спортивные штаны, которые подобрал с пола, накинул тулуп на голуё тело и лёгса на один из матрасов. больше, пожалуй, и не требовалось. Не дам мне потосовка предала ему соответствующий вид, а лучше самого опытного гримёра из Голливуда. Свернувшись калачиком, он принялся ждать. А "Ну, встать!" орали на него через 5 минут. "Хлопцы, вы вы что?" Двое косов сатасом, демонстрируя пустые ладони в фонарю, который держал в руке один из милиционеров, при этом бализарука щурясь, будто крот. "Хлопцы, выйшо, вы выйшо!" из пух особенной ему удался. Его не очень сложно сыграть, когда в вас сырятся сразу из нескольких автоматов АКСУ. "Давай, ставай!" Отец отподнялся, шатаясь, и растирая затёкшие ноги. "Хлопцы, вы что? Стоять, говорю. Ты что, бомж? Я ничего не сделал. Документы есть". "Хлопцы, какие документы? Стьопа, а вы ещё его, руки за голову, лицом в стене". Отец беспрекословно подчинился. "Хлопцы, вы что?" И его довольно поверхностно похлопали по бёдрам и ногам, что неудивительно, вероятно, он вызывал годливость. Я бы и сам с большим удовольствием и усердием шмонал, к примеру, манетенщиц, думал оттасов, или поп-звезду какую? За попу. «Воняет от него, как от козла», — резгливо сообщил Стёпа. «Я ещё плохо подхвачу, эльфшей». «Или вообще заразу какую? Лишай там!» — добавил кто-то еще. «Так я на заразный, хлопцы!» «Не заразный, говоришь! А что у тебя на руках? Кровь?» «А? А ну, грабли обратно сюда! Это у тебя чего? Кровь?» «Ага!» — согласился Атасов, голубо улыбаясь избитым лицом и проклиная в душе милиционера, оказавшегося столь зорким. «Сары, Петро! У него и морда вся расквашенная!» Кто это тебя так пружки? Атасов замотал головой, а радуясь, что речь зашла о дружках, следовательно, и ещё не всё потеряно. Ребята, какие ребята? А, Атасов безнадёжно махнул рукой. Соседские, школьники. Да, протянул один из милиционеров. Молодое поколение. Замяноват, сказал второй милиционер. А радуйся, что ещё мало дали. Да «Ну что, дядя, поедешь с нами? Так я же ничего не сделал, завёл старую шарманку от Атасова. Так же ничего. Что тут у вас? К двум милиционерам присоединился третий. Все были в беретах цвета перезрелой малины, камуфляже и бронежилетах. Да вот, бомжа нашли, забирать не сообразив самый невинный вид, на который он только оказался способен, Атасов переминался с ноги на ногу. Нахрен он нам сдался? Так куда его? А пускай валит отсюда, решил командир. Свой шёл дядя, валидовай в темпе вальса. В углу лежала Авуська с пустыми бутылками, которые Атасов припекнул и хватить. Можно, я возьму, попросил он, протягивая руку к Авуське. Это моё. Забирай и вали, и чтобы духу твоего тут не было. Просёк? А куда ж мне идти, хлопцы? забрал за наглости атасов. А куда, блядь, хочешь? проте Ламоновец, который очевидно был за старшего. И пик, кстати, баросай, дядя, Гонхату уже пропил, добавил более молодой что мне не требуется подделывать, так это мешки под глазами и синий нос, а отметил оттак не без гордости, но с оттенком горести, и вспомнил свой голубой пиред, который он когда-то носил и который в те далёкие времена котировался неизмеримо выше крапалового. Если крапавый тогда уже изобрели. Последнее, кстати, вызывало определённое сомнение. Прехрамывая, он вышел из парадного в сопровождении милиционеров на счетах во дворе два серо-синих милицейских УАЗика, три джипа Toyota Land Cruiser и Волгу с номерами Team. У машин сновали милиционеры, а Тасов отошел от подъезда метров на десять, мелодично позвякивая бутылками, когда во двор въехала темно-зеленая труповозка на базе грузопассажирского микроавтобуса «УАЗ». Он завернул за угол и осмотрелся. Перожок фирмы Европа-Спутник-Сервис по-испакуно стоял на тротуаре. Атасов медленно проплыл мимо, пока не ощутил сов соседнем дворе. Машина была вне досягаемости. Ключи он оставил в куртке, куртку в подвале за трубой. вместе с кассетей, продолжая подзвякивать бутылками, Атасов побарёл вдоль воздухофлотского проспекта вниз, к проспекту Победы, не привлекая внимания прохожих, которые уже успели привыкнуть к бомжам как к неизменному атрибуту современной капиталистической действительности. Атасов не знал, что там насчёт проспекта Победы. Но готов был поручиться за то, что не в 44-м году, когда шоссе героев стратосферы переименовывали в Воздухофлотское, не тем более в 63-м, когда слово «шоссе» заменили словом «проспект», никаких бомжей, на которых смотрят сквозь пальцы, в Киеве не было. Зато в стране был многочисленный воздушный флот.